Глава четвертая. Больше года провел Рахим подставь спину на границе. Заматерел, осмуглился до черноты. Весточки из дома приходили редко. В крепость Арат за это время всего раза два прибывали гонцы из Вавилона, и Рахиму с трудом удавалось убедить гонца захватить его короткое послание «Нупте и Мусри». Серебра на него извел не сосчитать. Ответ ни разу не получил. Так и терзался в неведении. Как они там, родные? Насколько хорош оказался урожай? Наняла ли Нубта достойный дом? Наемники-греки, отложившись от фараона, вели себя в Ораде Буйна. Как только Иерусалим задерживал доставку припасов или жалования, По окрестным поселениям начинали шарить шайки разбойников и мародеров. Рахиму не раз приходилось успокаивать разбушевавшихся воинов. Отношения с их начальником у него никак не налаживались. В качестве наемников греки, безусловно, знали свое дело, но как воинов Рахим, подставь спину, их презирал. За кусок серебра они были готовы родную мать удавить. Вот почему большую часть времени он проводил со своим пятидесятком в Синайской пустыне, не раз осмеливался заезжать на египетскую территорию. Там нашел дружков, готовых за деньги доложить, когда и с каким количеством войск фараон выдвинется из дельты. Скорешился он и с кочевниками. Вхож был в шатер вождя одного из самых больших племен бедуинов Салмана. Тот любил, когда Рахим начинал рассказывать о походах, о сражении под Каркимишем. Одаривать не одаривал, но секретами, как добыть воду в пустыне, какая дорога удобнее, как находить направление в безлюдье, делился. Эта наука дорогого стоила. Караваны Рахим не грабил, но положенные караванщики сами отдавали ему. Тем более, что Рахим брал по совести, не то что Шанинг зери правителем севший в газе. Гарнизон у него был велик, около двух тысяч человек, почти две муку. Службу они вели вяло, однако по части проверки чужих карманов могли дать сто очков вперед наемникам-грекам. Напряжение на границе нарастало медленно, из С началом года, в пустыне и на прилегающей к Удее равнине появились такие же летучие отряды фараона. Все они состояли из нанятых на службу арабов, передвигались на верблюдах, умело прятались, и, хотя в бой с Рахимом не вступали, но постоянно держали его в виду. Пришлось обратиться за помощью к салману. Тот пожал плечами. В разговоре отмалчивался, отвечал односложно, потом заметил, что фараон щедр, а правитель Вавилона горд, а это большая разница. При расставании он, испытывая, по-видимому, добрые чувства к Рахиму, а может, просто страхуясь на будущее, предупредил, что в этом году фараон может решиться выйти из дельты. Потом преодолел себя, и добавил, что египтяне нынче не те, что раньше. Это случилось в месяце Ниссанну, как раз в тот момент, когда из Вавилона прибыл гонец с извещением, что армия выступила из столицы и сейчас движется вдоль Ефрата в сторону Риблы. Рахим имел серьезный разговор с гонцом и настоял, чтобы тот, вернувшись, Непременно передал начальнику отборных на Бузардану разговор с арабом. — А ты напиши, — предложил гонец. Рахим смутился, прочистил горло. — Грамоте не обучен, — наконец признался он, — но сведения верные. — Ха! верные! — засмеялся гонец. Шаник зири уверяет, что птицы птицеголовый нос боятся высунуть за пределы Великой реки. Он все так и отписал. Неожиданно он спохватился и пообещал, «Я твои слова передам, только ты потом не отпирайся». Гонец неожиданно улыбнулся и похлопал Рахима по плечу, как ветеран ветерана. «Говорят, твоего раба казнили, побили камнями на площади. Я, правда, сам не видел, уже отправился в дорогу, но оглашение приговора слышал собственными ушами. «Что?» — воскликнул Рахим. — Мусри казнили? — Кто он, Мусри или нет, я не знаю, но он из тех, кого взяли добычей царя под Каркемишем. — За что? — Он поднял руку на твоего брата и пытался овладеть твоей женой. Рахим оцепенел. Гонец пожал плечами. — Так говорят, будто он полез к твоей жене, а в этот момент в комнату вошел твой брат. Но ну, он решил поставить раба на место. Слово за слово началась драка, и этот твой Мусри, так что ли, ударил твоего брата по уху. Долго переваривал эту новость Рахим подставь спину в седле у костра ночью и днём, он обдумывал, как могло случиться, что он не разглядел в Мусри насильника и негодяя. Это как раз в тот момент, когда он сидит на границе в сотнях, может, в тысячах беру от Вавилона. Кто бы мог подумать, что Базии хватит смелости вступиться за Нубту. Как она, женушка, не пострадала? Куда же смотрел и Дину, ведь он был в то время в столице? Вспомнились слова Мусри. «Война — дело скользкое. Сегодня ты, господин, щёлкаешь бичом, а завтра раб». Ковыряющийся в чужой земле. Кто может знать предначертанное богами? Но и хитер оказался выкормыш Египта. Выпросил арендный договор, Дождался, когда господин попал в немилость И решил взять свое. Все выходило складно, Только печень не лежала к подобной правде. Она казалась горше лжи. Неужели он ошибся в Мусри? Неужели не разглядел в нем червоточину? В худшее как-то не верилось. С другой стороны, в Вавилоне приговоры публично для смеха не зачитывают. Но чем мог поживиться Мусри у Рахима? Если по совести, то ничем. Зачем же было посягать на нупту, если у него своя шинбана, бабища в полном соку? чтобы взять хозяйку в свои лапы. Но Нупта была из благородного семейства и черных откровенно побаивалась. Ссориться с дикомом отборных? Непонятно ради чего? На практичного себе на уме египтянина это не похоже. Голова трещала от подобных мыслей, а тут еще служба подбрасывала загадку за загадкой. И в месяце Симоно его люди поймали тайного гонца, который пробирался в страну Мусри. Взять живым не удалось, тот отчаянно отбивался, успел порвать пергамент и развеять его по ветру. Откуда он мчался, понять было трудно, но, подставь спину, нутром почуял, что парень был из Иерусалима. Он отвез трубу в газу, представил шаник Зери, располневшему за этот год до монументальности. В двери боком проходил. Тот раскричался на Рахима. «Почему не взяли живьем? Почему прошляпили?» Рахим помалкивал, стоял с виноватым видом, хлюпал носом. «Виноват, о чем говорить?» Шаник-Зири махнул на него рукой. «Что взять с тупого мужика?» Не сам своим рабом не попользовался и другому отказал. Начальник гарнизона распорядился, хотя Рахим напрямую не подчинялся ему. В следующий раз всех лазутчиков доставлять в газу и передавать в его руки. Не солоно хлебавши, вернулся Рахим Барат. И в месяце Ташриту пришло известие. Доблестные войска Вавилонин взяли, наконец, береговую часть Тира, Ушу. Штурм был кровопролитный. Продолжался около трех дней. Добычи, видимо-невидимо. Рахиму оставалось только вздыхать от тоски и обиды. Не раз он жалел, что отказался от поста в Газе. Пусть даже здравый смысл подсказывал, что не дело выходцу из Шушану, из самых бедняков, лезть в сильные мира сего. Без поддержки родственников, надеясь только на милость повелителя, «Быстро головы лишишься!» Все равно было завидно. Сколько же Шаник-Зери, сидячи на главном караванном пути из Иудеи в Египет, набрал в Газе добра? Даже подумать страшно. Однако опытные старослужащие Ярохим в том числе скоро пришли к единому мнению, что дело здесь нечисто. Шаник-Зери хозяйничает в Газе, как у себя дома, — а местный правитель ханун и в ус не дует, Живут они душа в душу. С чего бы это? Попробуй у местного пастуха овцу не овцу ненароком прихватить или к филистимлянину в погреб залезть. Так они такой вой поднимут, а Шаник целый город грабит, и ничего. Может, он вовсе и не грабит? Может, он из другого колодца воду черпает? Вот и греки над Рахимом начали посмеиваться. «Все по пустыне скачешь, службу справляешь», — похохатывали они. «А ваш шаник спелся с фараоном, и в ус не дует». Завивает себе бороду, мажет розовым маслом волосы и с девками на ковре развлекается. «Служи, халдей, служи, пока тебя бичом в дельту не погнали». Услышав озорные слова, Рахим сделал вид, что полностью согласен с ними. Только вот как ему быть? Как пройти по пути Шаника, дышею да шею не сломать? Спустя несколько дней греки пригласили его на симпозиум. Пили местное вино из Иерусалима. Вино было густое, терпкое. Приходилось щедро разбавлять его водой. Рахим не отставал от них и жаловался. «Стараешься, стараешься, и никто не оценит, не отдарит за труды». Сосед его по пирушке поморщился. «За винной чашей я не терплю пустопорожних разговоров. То ли дело пофилософствовать в приятной компании. Как ты полагаешь, Рахим, уместно ли вести за вином философские речи?» Рахим поперхнулся. Не смог скрыть удивления. Он понятия не имел, что такое философия. Верно, что-то заумное. Понятно, что греки решили подшутить над ним. Нергал с вами. Чтобы не ударить в грязь лицом, ответил честно. Не знаю, о чем ты ведешь речь, но полагаю, что, выпивая, нет необходимости хвалиться своей ученостью. Сосед Рахима с другой стороны вскинул брови, и, словно поддерживая игру, затеянную с варваром, с недоверием воскликнул. «Что я слышу? Неужели есть люди, которые не уделяют философии достойного места за пиршественным столом?» «Есть, мой друг!» — с нескрываемой горечью ответил первый. «И они, случаются, еще высокомерно подшучивают, говоря, что философии, как матери семейства, не подобает выступать с застольными речами» и что правы сородичи нашего гостя, Вавилонине, развлекаясь вином и плясками, в обществе наложниц, а не жен. Полагаю, что также следует поступить и нам, тем более, когда рядом с нами возлежит природный вавилонянин. Он потянулся и похлопал Рахима по плечу. «Давайте ограничимся пением и плясками и не станем тревожить философию» ибо ей неуместно принимать участие в пиршественном веселье, и мы в этой обстановке не настроены соответствующим образом. Помнится, Софиста и Сократа как-то на пирушке попросили сказать что-нибудь возвышенное. Он не нашел ничего лучше, чем заявить «В чем я силен, это сейчас не ко времени. А что сейчас ко времени, в том я не силен». Все рассмеялись. Сосед Рахима слева громко вмешался. «Клянусь Дионисом, и Сократ прекрасно обосновал свой отказ. Ведь иначе он развернул бы такие речи, что разогнал бы из этого симпозиума всех Харит. Примечание. Хариты — в греческой мифологии благодетельные богини, воплощающие доброе, радостное и вечно юное начало жизни — соответствует римским грациям. Конец примечания. Но разве одно и то же — исключать из пирушки риторику или исключать философию? У философии иное предназначение. Ей, как учительнице жизни, подобает не чуждаться ни игры, ни какого-либо развлечения, но во все вносить меру и своевременность иначе нам бы пришлось преградить доступ к застолью также и благоразумию, и справедливости. Если Дионис освобождает от уз языки, предоставляя речам волю, то было бы, полагаю, грубым неразумием именно там, где господствует свободоречие, лишиться наиболее необходимых речей. Ведь в философских рассуждениях мы также разбираем вопросы, «Касающиеся симпозиумов, какими качествами должны обладать их участники? Каковы правила поведения в употреблении вина? Как же нам из самих симпозиумов устранять философию, будто бы она не способна подтвердить на деле то, чему учит на словах?» Вновь раздался смех. Рахим тоже выдавил улыбку. От подобных речей ему стало не по себе. Симпусиарх, расположившийся на почетном месте, поддержал товарища и добавил «Кратон, у меня нет оснований возражать тебе. Теперь следует установить характер и направление философствования за вином. Какие вопросы наиболее жгучи для всех собравшихся здесь? Я выскажу мнение, что прежде всего следует учесть, каковы сами участники пиршества». Если здесь собрались ученые, тогда самый насущный вопрос, полагаю, мог бы звучать так. Что родилось раньше, курица или яйцо? Если чревоугодники, то лучше темы, чем выяснение, какая еда лучше усваивается, разнообразная или простая, не найти. Любителей зеленых насаждений могло бы заинтересовать почему сосна, пихта и подобные им деревья не поддаются прививке, а самая горькая древесина у смоковницы, дающей самые сладкие плоды? Я полагаю, что здесь собрались люди, опытные в военном деле, знающие толк в дисциплине и чувстве долга. Вот об этом и стоит повести речь. Является ли несправедливое наказание достаточным поводом, чтобы пренебречь верностью тирану? Или верность есть такой же товар, как и наше умение владеть мечами? Можно ли обратить себе на пользу поражения и добиться победы в войне, и как этого добиться? Какая сила может остановить боевые колесницы, и существует ли она в природе? По всем трем вопросам участники симпозиума быстро пришли к согласию. Рахим, одолев растерянность, скоро смекнул, что хитрые греки не зря повели подобный разговор и решил поддержать общее мнение. Оно вскоре свелось к тому, что верность можно рассматривать как товар, ведь ремесленник, поверив в долг покупателю и выдав ему изготовленную им вещь, в случае получения вовремя платы имеет право вернуть свое изделие. Поражение для того и существует, чтобы учить неумелых. Боевые колесницы пригодны только на ровной местности, а здесь, в условиях пустыни, пересеченной особями, провалами, руслами высохших рек, они не представляют большой угрозы. К концу симпозиума его сосед, уже здорово набравшись, Уже открыто объяснил Халдею, что в Египте деньги за здорово живешь не платят. Вот ты, Рахим, заявляешь, что не прочь заработать деньги своим умением владеть мечом. При этом не важно, кто и за что будет награждать тебя. Но техника и обращение с оружием обладают многие. Оно ценится куда ниже, чем, например, знания. В какие важные секреты ты посвящен, чтобы фараон... Оборотил на тебя свой взгляд. Если ты полагаешь, что Нихао смирился с поражением под Каркемишем, ты ошибаешься. Нихао не из тех, кого можно поколотить два раза подряд. После Каркемиша он напрочь забыл об удали, а по хвальбе сейчас ночами не спит, все решает, как бы половчеев вцепиться твоему повелителю в глотку. «Да ладно!» — махнул рукой Рахим. «Били мы птицеголовых, и бить будем!» «Кто способен устоять против наших колесниц?» «И колесницы Вавилонин не так страшны, как кажется», — ответил грек, «если, конечно, с умом подойти». Более ничего серьезного из грека вытянуть не удалось, но и этого было вполне достаточно, чтобы задуматься о верности этих наемников из Ионии и что ждет Вавилонин, во время похода в Дельту Нила. Утром мелькнула мысль сообщить обо всем правителю, однако Рахим тут же осадил себя. Он не получил ответа на слова, переданные Гонцу. Видно, разжалованного из отборных вычеркнули из памяти. Даже на Бузардан не придал значения предупреждению кочевника. Нарываться еще раз это к недолгой головы лишиться. Чем он может подтвердить свое сообщение? Ничем. В таком случае сиди и помалкивай. Лови гонцов, которые попытаются пробраться в Египет или из Египта в Иудею. Однако больше никаких лазутчиков ему и его солдатам не попадалось. Видно, они севернее проскакивали, через газу. Если все сказанное о шаник правда то зачем им делать крюк через арат, когда напрямую, торным путем, быстрее и удобнее? У него своих забот достает. На Бузардан заведует разведкой, вот и пусть заведуют. Если Рахима спросят, он все выложит, но чтобы самому нарываться на скандал шаник дураков не ищите. Только в конце месяца Арахсамно, авангард Вавилонского войска, добрался, наконец, до Газы. Там и встали лагерем. В общем, расчет был правильный. Наступал сезон, когда в пустыне на ненадолго спадала жара, мог пройти дождь. Для такой огромной армии, которую Навуходоносор привел под стены Газы, это было решающее условие. Треть войска составляли отряды союзников, которых собирали по всем царствам и княжествам заречья. Пришли греки из Арада. Нереглиссар отдал приказ собрать все гарнизоны, а также отдельные отряды, зимовавшие на границе с Египтом. С трепетом в душе Рахим во главе своего пятидесятка прибыл в лагерь. Он страстно желал, и также откровенно боялся встречи с Эддин-Набу. он?» — Рахим дубленная спина и дикум царских отборных. «Небо и земля». Тут еще гнусный раб, принадлежавший какому-то шушану, осмелился поднять руку на сестру благородного Вавилонянина. «Велика важность, что ели из одного котелка, по ночам укрывались одним плащом». Когда это было? Стоило только посмотреть на подошедшее к стенам газы войско. Сразу становилось ясно, что те времена безвозвратно ушли в прошлое. Теперь каждый похваливался красивым поясом, перьями в шлеме, блеском доспехов. О ножнах и говорить нечего. У всех прекрасные, усыпанные каменями ножны. Конечно, с таким богатством в бой не пойдешь, сразу зарежут. Враги они не дураки, тоже добычу высматривают. Так что на день схватки все это имущество можно сдать в обоз. Обоз, что привел с собой на Носор, поразил даже видавших виды ветеранов из его отряда, участвовавших в штурме Ниневии. В нем было Тысячи повозок. Рабов не перечесть. Почти у каждого офицера — гарем. О начальниках и муку и говорить нечего. Рахим ходил и озирался. «Ну, вояки! Ну, петухи! Чем же эту прорву поить в пустыне? Чем кормить?» В Вконец сразил его новый шатер на Вухадоносора. Это был скорее полотняный дворец — в котором запросто на перу могла расположиться сотня гостей. Шатер был не один. Ну, дела! Ослепленный всей этой роскошью, подставь спину, окончательно уверовал в слова гонца насчет мусри и базии. Что-то громко хрустнуло и надломилось в Вавилоне, если молодой еще правитель явился на границу с десятками актерок и певцов. Иддин-набу сам разыскал Рахима. Зашел в его палатку на закате, когда налившийся густым вишневого цвета жаром бог солнца Шамаша лег на прибрежный угловатый холм. Подставь спину попытался вскочить, благо места в шатре хватало, однако вытянуться не удалось. И Дину, ни слова не говоря, крепко обнял Шурина, прижал к сердцу потом отодвинул, осмотрел, неожиданно засмеялся. — Совсем черный стал, — заявил он. — Темнее мусри. Знаешь ведь, что нупта беленькая, как лилия. Арахим растерялся. Он порывисто вздохнул и изо всех сил сжал в объятиях ухоженного с завитой бородой, ароматно пахнущего в легком хитоне, парадных тонких доспехах, Перзилу де Кома Тут же смутился, отпрянул. Он как раз поужинал, от души наелся от чеснока и тыквенной каши, выпил горшок пива, был грязен, весь в пыли. Слезы выступили на глазах. «Что там? Расскажи. Правда, что мусри казнили?» «Не успели. Мы вовремя вернулись в Вавилон. Однако ухо ему отсекли, это точно». Нупта с ней всё в порядке. Этот негодяй не смог с ней справиться. Крепись, Рахим. Твой брат скверный человек. Нет ему пощады. Но давай, я лучше всё по порядку. У тебя пиво есть? Чеснок? Я тут захватил кое-что. Завтра тебе передадут подарки от Нупты и египтянина. Но это завтра. А сейчас рассказывай, как ты здесь? «Что нового на границе?» «Нет, приятель, сначала ты расскажи, что там произошло, а то у меня голова кругом идет». «Ладно. Ну что, организуешь пиво и чеснок или в сухомятку разговор вести?»